Глава седьмая Пф, <пух> ясен хрен да. Кто я такой, чтобы отказываться от подарков системы? Человек в красных трусах и коричневом пальто, вот кто. Если бы в условиях испытания было написано не дуэль, а что-то вроде собеседования на работу или личная встреча с заказчиком, То я об определённо отказался, не зная ни на какие штрафы и наказания. Как-то в юности устроился промоутером, наделался в костюм зебры и пошёл раздавать листовки. Ведь был уверен, что надо просто немного потерпеть и что в костюме меня никто не достанет. Буду там один сидеть и копытами листочки раздавать. Но они тут-то было. Начали подходить, обниматься, фоткаться. В общем, рабочий день продлился минут 10. Потом разъярённая зебра зарядила мужику по лицу копытом и пошла у оленяца. Но дуэль другое дело. Да. Без предупреждения меня выдернуло из реальности. Пару секунд темноты, и вот я уже стою посреди бескрайнего поля. Жёлтая, жухлая трава по колено, голубое небо и фиг хрена. Такой пейзаж тянется до горизонта. Напротив появилась фигура, где-то в сотне метров от меня. Человек. Одет он в какую-то бежевую легкую кожаную броню, скорее всего, системную. В руках у него вдруг появился компактный автомат, и он уже успел направить оружие на меня. «Что?» Я понял, что вижу свои руки. «Вот же мра...» Не договорив, я растворился в воздухе и завис в паре метров над землей. Система отключила действие навыка, тем самым чуть было меня не подставив под пули. Лишь край муха услышал короткую очередь, и там, где я только что стоял, просвистело несколько пуль. Выходит, брать сюда несистемное оружие можно. Скорее всего, протащил в инвентаре. И этот человек готов убивать, даже хочет этого. Без сомнений открыл по мне огонь. Но и я не собирался его жалеть. Пока мужик озирался по сторонам, я спокойно полетел в его сторону. Нет смысла тратить ману. Никуда он отсюда не денется. Ясно навешившись прямо у него за спиной, я замахнулся и материализовался прямо перед тем, как нанести смертельный удар. "Фак!" скрикнул он и за мгновение до удара стремительно прыгнул вперёд. Меч бесильно просветил в воздухе, и через секунду сквозь меня снова пролетело несколько пуль. Быстрый гет. Будто бы чувствовал, что я вот-вот его рубану, хотя, думаю, он именно всё ощуствовал. Но ничего, вечно скакать он не сможет. Снова я очутился у него за спиной и снова замахнулся для удара. И опять он увернулся в самый последний момент. Это такой пассивный навык или класс? Скорее всего, второе. Меня начало потихоньку потряхивать. И этот американец или кто он там вообще? Начинает подбешивать. Тем более, что пока он жив, я не избавлюсь от его общества. Еще и говорит что-то, а это бесит еще сильнее. «Не надо со мной разговаривать, жупел!» Не выдержал я после очередной его кульбита. В ответ он лишь засмеялся и сноу выпустил по мне пару пуль. Давно ведь мог понять, что его выставил против меня ничто. Следующий удар, я решил сделать на опережение. Немного присев, я рванул по ногам, думая, что он снова сделает кувырок. Но нет, он просто подпрыгнул и в прыжке осадонул мне кулаком по затылку. Больно. Но расстрелять он меня не успел, ведь я растворился в воздухе сразу после удара. Ну вернись от этого, мудак. Я выставил вперёд кулак, направив его прямо в грудь гадавы. Кольцо активировалось практически мгновенно, выпустив мощнейшую ударную волну. Если очень захотеть, можно в космос полететь, слышал такую фразу. Кольцо удара рассыпалось в пыль, зато оно выполнило свою единственную функцию на все 100. Мужика отбросило минимум на 10 м. Уклоняться от действия кольца он даже не думал, так как мне ему материализоваться не пришлось. Всё было сделано под действием моего классового навыка, и удар был сильный. Солдат выронил свой автомат, переломал себе множество костей и теперь лежит, жадно хватая ртом воздух. Я сразу подбег к нему и на секунду замер, занеся меч. До этого я убивал откровенных ублюдков, и это мне даже немного нравилось. Но кто этот человек? Возможно, он просто хочет добыть для своих родных немножко еды или какое-нибудь оружие, чтобы защитить их. Но он сам сюда пришёл, чтобы убить противника. Меч без труда пробил его висок, и солдат в ту же секунду сник. Меня же снова перенесло в пустоту, но в реальность так и не выбросило. Перед глазами появилась надпись, говорящая, что я завершил испытание и что я молодец. Это я и сам знаю. Следом самое вкусное награда. Выберите награду: предмет уникальный, плюс 1 уровень, очко характеристик. Вот так. Выбор действительно сложный. Уникальных предметов я пока еще не видел. Уровень тоже заманчиво. Довольно простой способ получения опыта. Да, я потратил серое колечко, но сколько еще таких мне удастся найти? Думаю, много. Надо просто полетать по городу и собрать все, что плохо лежит. А там и гранат накоплю, и колечек, и приоденусь до кучи. Да и очко характеристик на дороге не валяется. Лишнее очко всегда пригодится, тем более, что зарабатывать их с каждым уровнем будет всё сложнее. Предмет уникальный. Уж очень интересно. Остальное я и так смогу добыть. А вот получить вещь, аналогов которой не будет ни у кого, дорогого стоит. Выбор сделан, и я ни о чём не жалею. Горошина появилась в моём иннаторе, и я снова появился на заполненной мертвецами на такой родной улице. На этот раз я был готов к тому, что действие нал окаснет. И потому свободное падение продлилось всего доли секунды, после чего я растворился в воздухе и продолжил спокойно плыть к своей цели. А какая у меня, кстати, цель? И сколько времени прошло с тех пор, как я оказался на испытании, и куда меня понесло? Что это была за степь, Казахстан или Монголия? В географии я безмерно слаб, так что даже гадать не буду степь есть степь. Судя по положению солнца, на испытании я пробыл либо полчаса, либо сутки и полчаса. Но явно не год, так как вокруг ничего особо не поменялось. Все те же мертвецы бродят и ищут выживших. Крик-о сегодня практически не слышно. Все, кто в страхе виржал вчера, уже давно сдохли. Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание, а то если даже зомби не сожрут, это за них сделают люди, с куда большей вероятностью. Первым делом надо распаковать награду. Можно отправиться в полицейский участок, там нет зомби, и стены довольно прочны. Но есть люди, так что этот вариант сразу мимо. Мой друг — высота. На крышах или верхних этажах должно быть наиболее безопасно. Можно было бы вернуться в свою квартирку, но это слишком долго. Плюс я продвинутый бомж, куда захочу, туда и залезу. Почему я просто не отправлюсь к себе домой? Потому что не хочу. Да меня бесили шумные соседи, и если они выжили, то я просто сразу всех поубиваю. Вещи к ним я не привязываюсь. И если что-то понадобится, я могу просто взять это и всё. Тем более, что теперь в цене только системное шмотье. Пока полз по улице, собрал ещё с десяток картофелин и две серые горошины. Иногда проникал в дома, но там довольно часто начали встречаться люди. То в квартире пара человек, то в подъезде трутся На четверки одной пятиэтажке вовсе скопилась целая община. Эти придурки вывесили вниз простень с надписью, что там можно укрыться от мертвецов. Хидиоты. Отраз ей таким образом укрыться не получится, а значит, игру поречена на уничтожение. Ради интереса я решил посмотреть, что у них и как. Место действительно неплохое, если бы не сталагмей это из птичьего говна, то и вовсе можно было бы люксом назвать. Тепло, сухо и спокойно. Чтобы забраться наверх, надо залезть по вертикальной лестнице на последнем этаже и просочиться в узкий люк. Зомби на это не способны, а значит, их можно не бояться. Около сотни человек, и все как один чумазые, голодные, запуганные. Есть пара бойцов с системным оружием, и один дед с двухстволкой. Вот последний мне явно понравился. Сидит в углу, и всех подходящих шлет на три веселые буквы. «Независимо от пола, возраста и вероисповедания. Красавчик!» «Но и так не может быть! Два вооружённых бойца на такую ораву!» «Или все тупо тронулись и решили сдохнуть?» Ответ нашёлся довольно скоро, когда я вылетел с другой стороны дома. Настоящие бойцы, а не эти два забулдыги, сейчас были заняты сокращением популяции зомби. Делали это крайне осторожно и аккуратно, а потому жутко медленно». Два десятка мужчин столпились в нескольких комнатах и ловили мертвецов петлёй. Набрасывали её на шею, подтягивали и затаскивали в комнату. Всё потому, что выйти на улицу значит потерять минимум одного человека. В любом случае хоть кого-нибудь до да укусят. Так что такой способ имеет право на жизнь, и награтки не теряются. Всего, судя по количеству трупов, они успели убить пятерых мертвецов, и четырёх картофелин может не хватить на всю ораву. О том, чтобы добраться до ближайшего магазина и пополнить припасы, и речи быть не может. А вот содержимое квартир неплохо им было бы почистить, особенно те, что остались после бабок. Там можно запасов на полгода вперёд нарыть. Посмотрев на мучения новоиспечённых системщиков, отправился обратно изучать лагерь. Старик, которого я приметил ранее, всё так же сидел при входе на чертак и крыл всех матом. «Дед, картоха нужна?» Я не удержался и появился рядом с ним. Пошёл нахуй, рявкнул он, даже не удивившись моему появлению. Ха-ха. Это уевно стоило. Зелёная картошка упала к его ногам, но он даже ухом не повёл. Ещё 5 минут я смотрел, как местные жители не решаются подойти и взять эту картофелину. Интересно, кто будет самым смелым? Пацан лет 13. Пошёл нахуй, снова рявкнул дед. Сам пошёл. Не на секунду не замешкавшись, ответил пацан, взял картофельную, и она тут же растворилась у него в руках. В инвентарь убрал, молодец. Так это брать не смогут. У меня появился новый герой, за которым будет интересно следить. Пацан первого уровня. Выходит, он уже успел убить одного мертвека, а также изучил интерфейс, разумеет пользоваться инвентарём. Что ж, сейчас он спрётся в здание уголок и распакует картофельную грамотно. Посреди голодной толпы я бы тоже не стал жрать, а то затопчут, не моргнув и глазом. Но оказалось, что продуктовый набор он забрал не для себя. Немного попетляв среди хлама, птичьего дерьма и небольших кучек людей, он в какой-то момент свернул в тёмный от норок. Импровизированный шалаш, чтобы скрыться от посоронних глаз, тому встретил девочка лет семи. «Братик — Братик! — пискнула она. — Тсс! — он приложил палец к рту и обернулся. Никого сзади не оказалось, кроме меня, конечно, и он спокойно нырнул внутрь. Я тоже решил посмотреть, чего они там будут делать. Пацан прикрыл вход в шалаш грязной тряпкой и повернулся к сестре. Вот, держи. Он сунул ей картофелину, от чего она радостно запищала. А что там будет? Как думаешь? Я бы хотела тортик, пискнула она и активировала продуктовый набор. Увы, тортика не получилось. Но оно и к лучшему. Тарелка горячего риса с кусочками курицы и подливкой будет куда полезнее. Но девочка и этому была рада. Снова задурно пискнув, она накинулась на еду. Также она не забыла и о брате, съев всего две ложки, начала заставлять его тоже прикусить. — Нет, ешь давай, дуреха! — шикнул он на нее. — Сам дурак. Не буду ничего, пока не скусаюсь. Она нахмурилась и начала тыкать брату в лицо ложкой с рисом. Но игра их продолжалась недолго тряпка, укрывавшая их от внешнего мира, слетела, и рядом с шалашом показалось два вооружённых мужика. "Почему вы не сдалиду на общую кухню?" грозно рявкнул один из них. "А ну вы сразу вернули." "Ну я не наелась!" запротестовала девчонка. "Да братик даже не попробовал." Мужикам на это было плевать. Грыба толкнув пацана, Сташ он на защиту сестрёнки, они забрали миску и двинулись прочь. "Двеж говорили сопляк. Еда в первую очередь для добытчиков." бросил напоследок один из них. А ты ничего и не добываешь, придурок. В руке у пацана блеснул ножик, но сделать он ничего не мог. Мужики как минимум больше, их двое. А я просто завис рядом и наблюдал. За волдыгелише усмехнулись и двинулись дальше, прямо на ходу начал опустошать тарелку со вкусностями. Катя, чего это я? Он сам спёр картошку, пока все боялись подойти к деду. Тем более не украл, она открыто валялась на полу, и старику до неё не было никакого дела. Буду сам себе настрелять, может, если что. Эх, общаться с людьми. Надо, ну, да ладно. Петушары, верните жирачку. Я перегородил им дорогу, появившись прямо перед ними из воздуха. Ты что, фраер, попутал? Удивился вчерашний алкабот. Мы вас тут защищаем, а ты что? Не уважаешь? Так я заставлю, что ты мать твою несёшь. Не уважаю? Вы тупицы, да ещё и в дворыла, можете этой картошкой хоть мешок на собирать. Я достал из инвентаря зелёный продуктовый набор. «А в этом мне вчера пиво попалось, да и вообще. Метнись в магазин и возьмите еды пока навалом». «Слышь, дай сюда!» Услышав слово «пиво», оба они потеряли на собой контроль. Бросив тарелку с едой, один из них сразу пошёл ко мне, доставая из инвентаря топор. «Лучше отдавай по-хорошему». Он не договорил, так как я пропал. «Ха, по-хорошему». «Итак...» приступив через себя решил сначала поговорить. Теперь будет по-плохому. Что примечательно, народ вокруг просто расступился. Крысы попрятались в свои норы. Ну, Но оно и понятно, все нормальные бойцы внизу. По сути, мне тоже нет дела до того, как тут всё устроено и кто у кого отбирает еду. Но эта картофельна моя, и только я могу распоряжаться ею, как хочу. Хх. Первый сложился от мощного удара в живот. После зомби они со вторыми уровнями для меня ничто тем более в силу вложился. Топор упал на пол и тут же переместился мне в инвентарь. Системный, в любом случае пригодится. Второй идиот даже не понял, что произошло. Я деиммутилизовался перед ним и спустя секунду появился уже за спиной. С него пожитьца нечем. Поэтому я просто что есть силы дал пинка по цараку, что он тоже охнул и полетел вперёд, предав своей туши товарища. "Не бей!" завопил он, закрывшись руками. «Ага, лучше обоссы. Герои, хреновы. Только у детей еду могут отбирать». Больше не обращая на них внимания, я повернулся к замершему пацану. Он выставил вперёд нож и прикрыл с собой сестру. «Да», — я кинул ему пару картофелин. «Пожарите хоть». Собирался сразу после этого исчезнуть и отправиться по своим делам, но в последнюю секунду остановился. «И вот ещё!» — я достал из инвентаря лук. Тот, который был уже знатно потрёпан так же вытащил из колычана десяток стрел. Даю в аренду за 10 наград в день. Он молча кивнул и осторожно принял у меня оружие. Надеюсь, не убьётся. А так теперь у меня будет пассивный доход. Уж не знаю, как он справится, но решимости ему не занимать, так что должен. Я растворился в воздухе, но улетать никуда не стал. Интересно, что будет дальше? И станет ли он увеличивать свой инвентарь? Очень любопытно понаблюдать. Пос людей я не люблю, но когда я призрак, и мне никто не пристаёт, идеально. Можно просто зависнуть в воздухе и наблюдать. Это как смотреть видео, находясь дома в полном одиночестве и уютном кресле, только тут полное погружение. А сам взял лук в руки, на всякий случай наложил стрелу, попробовал натянуть тетиву, с трудом справился. А так ему бы в силу вложиться, и вообще будет классно. Кинул взгляд на Бармалеев что только сейчас начали подниматься с пыльного засранного пола. «Э, -э не дури!» — подняла рука получивший подсрачник. «Мы на одном стороне!» «Как же!» — пацан ослабил натяжку и кивнул мужикам, чтобы те свалили. И они послушно побежали прочь. Жизнь снова вернулась в свое русло. Из-за кутков повылезли люди, и чертак наполнится гомоном голосов. На картошку теперь никто не позарится, так как у нее есть надежная вооруженная охрана. «Одно тебе, одно мне!» Снова поставила ультиматумом девчонка. Но я к этому моменту уже выпорхнул с крыши. Надо будет посмотреть потом, как он обращается с Луком. Что странно, после того, как я получил возможность вообще никогда не пересекаться с людьми, я стал видеться и общаться с ними только чаще. Надо с этим завязывать. Во дворе я удалось собрать еще картошки, парочку сфер и одну серую книжку. Всё потому, что я продолжил сбрасывать на голову мертвецов меч. А что? Вполне удобный способ зарабатывания халявных наградок. Пусть так я перемещаюсь медленнее, зато с прибылью. Хлам копится, но жрать не просит, так что пусть лежит. А продуктовые наборы и вовсе, как оказалось у людей, в дефиците. За них можно много чего купить. При том, что полки магазинов по-прежнему ломятся от изобилия продуктов. Я спустился вниз и заглянул в один из них. Там до отказа забил инвентарь всем, что только захотелось, и отправился дальше искать себе укромное местечко. Получен уровень плюс один. Жесть. Ради интереса залетел в грузовой лифт, а там... Там было битком народу и все зомби. Пятеро обычных и один дохлый, но очень быстрый. Я не смог пройти мимо, ведь это простейший способ заработать опыт и награды. Просто появился на крыше лифта несколькими ударами пробил дыру вниз и затыкал их мечом. Поковыряться пришлось лишь с дыхляком, ведь он спокойно допрыгивал до дырки, и у него были все шансы достать меня острыми когтями. Именно в прыжке он и напоролся на лезвие, но сразу не сдох, пришлось нанести последний контрольный удар, за что система отсыпала мне зелёную картофельну. Как раз в этом подъезде выживших не обнаружилось, так что можно остановиться именно тут. Забравшись на десятый этаж, Я обследовал соседние квартиры и остановился в самой богатой. Фух, осталось лишь облегчённо вздохнуть. Зелёная картошка продала сочным говяжьим стейком, на который я накинулся словно голодавший пёс, хотя до этого и есть не особо хотел. Хотел заиду и посмотреть, что мне привалило за испытание, но не смог остановиться, пока тарелка не опустела. Так, всё. Можно распаковывать. Вытерев руки о своё пальто, я достал из индоря горошину. Довольно странная, переливается всеми цветами радуги, как бы намекнёшь, то хрен знает, что там внутри. Интересно. Не люблю сюрпризы, но деваться некуда. Система любит, а значит, и мы должны радоваться её странным подачкам. Предмет уникальный. Раскрыть